Глава пятая На седьмой день, проснувшись случайно в шесть утра, наш герой понял, что не может более находиться дома, и, несмотря на сильную слабость и непроходящее головокружение, решил немедленно идти в университет. Мать на кухне жужжала блендером и, перекрикивая отвратительный до дрожи звук, пыталась вразумить сына. «Ну и куда ты пойдешь, весь больной? У тебя даже вон!» Простуда на губе выросла. И что? Она мне что, ходить мешает? Что? Герпес на губе не мешает ходить, говорю. Пошутил? Во, дурак. Ладно бы хоть с пользой шел. Долги пересдавать. Так ведь нет. Просто так идет. Какого черта? Надо, пробурчал Кирилл. Что? Надо. Что? «Не слышу!» «Да выключи этот дурацкий блендер и услышь!» — вскричал Кирилл, весь кипя от негодования. «Думаешь, очень весело его перекрикивать?» «А ну не ори на меня, Ирод!» — ответствовала гневно мать, выключив злосчастный блендер. «Садись лучше сосиски есть, раз уж решил идти учиться!» «Учиться! Ха-ха-ха! Ну и сыночка мне боженька подарил!» «Я не буду сегодня завтракать». «Что?» «Я не буду есть». «Ну и катись ко всем чертям тогда, лодырь неблагодарный!» — выпалила мать и снова включила блендер. «Почему каждый день моей жизни начинается с этого говна?» — размышлял Кирилл, идя к метро. «Почему кто-то может позволить себе роскошь не начинать утро с оскорблений, а я не могу?» «Наверное, именно этого я и достоин. Эх, такие, как я, большего не заслужили. Хотя... Ведь если бы мои родители не вели себя как быдло, я, вероятно, вырос бы совсем другим человеком. Ахаха, это внешний локус контроля во мне заговорил. Обучение в университете на пользу пошло, хоть что-то усвоил. Мне все время стыдно и мерзко, мерзко и стыдно». А было бы мне все время стыдно, если бы мать была такой, как Анна Германовна? Вряд ли. Да, мне грех жаловаться, и моя ситуация с родителями далеко не самая ужасная. Взять хотя бы, например, Юлю. Впрочем, в случае с Юлиным отцом на лицо патология. Моя же мать абсолютно здорова, здесь стыд другого порядка. А Юля стыдится? Безусловно, стыдится. Но у нее вместе со стыдом проскальзывает периодически. Некоторая гордость за свою нестандартность, за то, что она ведет двойную жизнь, в частности. У меня же стыд в чистом виде. Этот дурацкий блендер... Ненавижу его. Еще раз этот гадкий предмет техники возникнет на моем пути, и я его сломаю. Ей-богу, сломаю! Ха-ха-ха! Он рассмеялся в голос своей последней идеи. Ему подумалось, что через сломанный блендер он смог бы продемонстрировать недалеким родителям свою силу. Ему было и горько, и смешно осознавать, что такая пустяковая вещь, как блендер, способна вызывать у его матери серьезные эмоции. А вот Лена вряд ли знает, что такое стыдиться родителей. Продолжал он размышлять, отсмеявшись. Поэтому она на Юлечку смотрится свысока. И поэтому у Юлечки нет шансов. Как эгоистично и как забавно. В свою очередь Юля тонко видит Лену. Но это ей ни капли не помогает. Ах, как сложен мир. У Лены скоро день рождения. Я должен что-то предпринять. Но что? Как кружится голова. Должен же быть какой-то выход. Всегда есть выход. Просто мы его не всегда видим. Но я обязан увидеть, несмотря на зрение. Ох, сейчас бы Дурилов посмеялся и какое все таки забавное решение сломать блендер у кого то любовные терзания а у кого то подержанный блендер правда жизни у входа в здание факультета математики Кирилл остановился, чтобы покурить и обдумать свои дальнейшие планы. Первое ему удалось вполне, но вот второму помешал внезапно возникший рядом Санек. — О, привет, Кирюха! Ты где был? Я тебя неделю не видел! — закричал он, брызжа зловонной слюной и надвигаясь на Кирилла. — Я был болен, — мрачно ответил наш герой, отходя от Огурцова. Теперь здоров Что-то бледный какой-то. Здоров. Слушай, Кирюха, у меня тут такая история. В общем, я стал ходить на эти курсы к гипнотизеру. Был уже два раза. Знаешь, я доволен. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно а стальной балки конечно, рано еще пока говорить. Но вот рука уже неплохо левитирует. Санек, что ты несешь? Нет, Кирюха, ты не думай, что это ерунда какая-то и что рука тут не важна. Это только кажется, что то, что там, отдельно, а руки-ноги отдельно. У нас в организме все совокупно. Сначала руки научусь поднимать. У меня, кстати, левая левитирующая. Потом, может, и стальная балка. Зульфия тоже ходит на курсы. Ей очень нравится. У нее, правда, чуть похуже с левитацией руки. То есть у нее поднимается быстро, но до груди только. А у меня сам процесс труднее происходит, зато выше головы. Кирилл смотрел на Санька одновременно с презрением и интересом. Он вслушивался в его голос улавливая мельчайшие изменение интонации. Неожиданно он ощутил небывалый прилив уверенности в себе, и злая самодовольная улыбка зазмеилась на его лице. — Тебе смешно? — не унимался Огурцов. — Все смеются над гипнозом, но он правда действует и помог многим мужчинам, страдающим такой же проблемой, как и я. Я своими глазами видел, как Зульфия превратилась стальную балку значит это действует отлично санек я верю в тебя пойдем на пару остановил словесные потоки огурцова кирилл и затушив сигарету вошел в здание у двери в аудиторию кирилла поймал за руку юрик кирилл у тебя сейчас неприятности будут с Корсаковой, я гарантирую злорадно затараторил анорексичный староста А она чуть с ума не сошла, когда узнала, что ты опять не сдал это домашнее задание. Даже наорала на Таню Пальцеву за то, что та тебя плохо курирует, едва не доведя ее до слез. — Черт! — выругался Кирилл. Он совсем забыл, что сегодня первой парой значился именно матанализ. — Какого хрена? — Спасибо тебе, Юрик, что предупредил. Мне надо валить. Я не готов сейчас общаться с Корсаковой. «Лена здесь?» «Нет, они...» «А Юля?» «Да, она внутри». «Мне необходимо поговорить с ней». «Эх, но Корсакова! Сколько еще времени до начала пары?» «Минут пять. Думаю, успеешь». «Ладно». Кирилл, как безумный, ворвался в аудиторию и бросился прямиком к Юлиной парте. Она обыкновенно садилась у камина в этой аудитории. По дороге он столкнулся с худенькой Ирой Ягодиной и врезался в Харю, который возмущенно выпалил. — Смотри, куда прёшь! — Юля! — вскричал Кирилл, словно не замечая ни Иры, ни Хари. — Где Лена? — Тихо, Кирилл! — испуганная неожиданной стремительностью одногруппника отозвалась Юля Князько. — Ты что, с тобой всё в порядке? — Да, — нервно буркнул он садясь рядом с Юлей. — Что случилось? Ты где был? Ты был болен? — Да, я был болен, но теперь абсолютно здоров и желаю знать, где Лена. — Она дома. Ее не будет сегодня. — Что с ней? — Она здорова, если тебя это интересует. Просто она у себя дома. Дурилов и Ильин, кстати, тоже там. Они поселились у нее в тот день, когда произошел этот инцидент с Машей и Вадимом. И с тех пор все трое редко появляются в универе. Сначала Харри и Юрик тоже жили у Лены, но потом их выселили, потому что харя всем надоел. — И что они там делают? — в растерянности спросил Кирилл. — Пьют вино, курят марихуану, поют песни и говорят о высоком. — А ты? — А что я? — Ты была у них? — Была, — грустно сказала Юля и опустила голову. «И что же?» Юля посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что никто их не слушает. «Больше не могу», — зашептала она. «Мне очень больно. Больно оставаться массовкой, испытывая столь сильное чувство. Лена красуется перед Родионом, Родион красуется перед Леной, Дурилов хохмит, желая произвести впечатление на Родиона, а Ильин ходит следом за Дуриловым, едва не молятся на него, когда тот пытается произвести впечатление на Родиона. А я так, для полноты состава и для шуток по поводу религии. Я не воспринимаюсь всерьез. Юля стыдливо огляделась. Мы снова целовались, и это было божественно. Но все равно это принесло больше боли, чем радости. Ведь будущего-то все равно нет и не может быть. И ведь потом я переоделась и поехала домой. А они все остались, и, возможно, без меня Лене было гораздо веселее, чем со мной. Я заметила, что мое общество начинает ее тяготить. Она почувствовала, что нравится мне, и теперь ей неловко в моем присутствии. Я не могу так больше. Раз я не в силах изменить эту ситуацию, я... Я должна просто удалиться. С достоинством. На глазах ее выступили слезы. Она говорила неровно и ломала руки, периодически нервно оглядываясь. Никто не обращал на них с Кириллом внимания. Все были достаточно заняты собой. Порою говорить на сокровенные темы безопаснее в толпе, чем в укромном месте. — Все еще так неудачно совпало, совсем не в мою пользу, — продолжала она, совладав с собою. — Это Маша вдруг возникла? — Что с Машей? Лена про нее говорила еще? — забеспокоился Кирилл. — Ах, если бы ты слышал, сколько она про нее говорила! И знаешь, Кирилл, она до сих пор ее любит. Сама говорит, что не любит больше, но вся вспыхивает, когда ее вспоминает. Ах, ты бы видел! Она прямо-таки себе не принадлежит, когда говорит про Марию. Голос срывается, глаза блестят и еще. Она теперь твердо для себя решила, что сделала неправильный выбор, поступив... В герцена и намеревается забирать документы и поступать туда куда изначально хотела это правда правда кирилл и если честно я этого уже хочу очень уж больно мне с нею общаться кирилл был оозаддачен раздражен новая информация никак не укладывалась в воспаленм мозгу за время его отсутствия произошло слишком много всего и сейчас ему казалось что он очутился в иной реальности и в силу нетипичности новых образов, не может разобраться, что же из происходящего правда, а что — плоды его больного воображения. — Кирилл, ты в порядке? — позвала его Юля. — У тебя вид нездоровый. — Нет, все в порядке. Меня просто шокировало то, что ты сказала. — И почему меня это шокирует? — спрашивал он у себя. — Ведь все это и так было очевидно. Странно устроен человек. В следующее мгновение случилось непредвиденное. В аудиторию, не по возрасту резвой походкой, вбежала Ольга Владимировна Корсакова, и ее пронзительный суетливый голос как будто вернул нашего несчастного полуслепого героя на землю. — Батюшки, кого я вижу! — верещала Корсакова, красочно жестикулируя. — Графинов, собственной персоной! «Итак, графинов, мне доложили ваши, хм, друзья, что вы были больны. Я очень рада, что вы излечились и вернулись к нам. Надеюсь, вы принесли с собой домашнюю контрольную работу». В ее тоне звучал неприкрытый сарказм. От неожиданности Кирилл даже не нашелся, что ответить. «Что, молчите, графинов, вы принесли работу?» «Нет». «Почему?» «Пальцева сказала, что пыталась помочь вам, но вы манкировали. Это верно, Графинов?» «Я...» «Вы рассчитываете на поблажки из-за зрения? Вы думаете, что вы особенный и что здесь все будут вашу эту особенность учитывать? Вы думаете...» «Нет, я так не думаю», — резко вставил Кирилл. «Вам предлагалась помощь, но вы отстранились». «Почему я теперь после этого должна делать скидку на ваше зрение?» «Я не говорил, что вы должны». «Вы, кстати, долги-то собираетесь ликвидировать? Вы не будете допущены до сессии, вы в курсе? Тут уж ваше зрение не сыграет вам на руку. Вы привыкли, что в школе к вам относились особенно и многое прощали, но в ВУЗе...» «Ко мне не относились в школе особенно!» Возопил Кирилл, вскочив с места. Я учился в школе для слабовидящих, там все были такие. Ко мне никто не мог относиться особенно, а работу я не сдал по причине совершенно иных обстоятельств. И я попрошу вас сейчас оставить эту тему и уделить внимание остальным 30 студентам, находящимся в аудитории. А если вам все же хочется выяснить, почему конкретно я не сдал работу в срок, вы можете сделать это во время перерыва, не отнимая времени у остальных». Корсакова, ошарашенная и обезоруженная, стояла у доски, разведя руки в разные стороны и не находя по-видимому слов. По аудитории прошелся напряженно одобряющий гул. Кирилл заметил, как Юрик показал ему большой палец. Он и сам был доволен собой. Расстраивала только, что Лена не была свидетельницей этого хоть и небольшого, но все-таки триумфа. Героически высидев все пары, Кирилл направился к Лене домой. Он и сам толком не понимал, зачем едет, но что-то тянуло его в квартиру Тепляковой. И хоть он и догадывался, что посещение сего места вряд ли доставит ему много радости, решительность все равно не покидала его.